«Ну, головоломный, ну, профессор, и что?» И тут я вспомнил. Ходящий по комнате Травников, его слова. Мы провели ряд экспериментов, перелопатили горы бумаг, и в итоге пришли к выводу, ключ ко всему лежит в мозге. «Хренасе! Это и что же такое получается? Немец этот где-то рядом ходит?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 — Скоро уже и приказ номер 227 выйдет. Так что не зарекаемся. Не хочу в тюрьму, но ее к лешему. Неизвестно, как это сейчас обернется. Вот если б я им мешок бумаг приволок, да еще и профессора этого... — Стоп, стоп, стоп! Мечты по боку. Как это я его притащу? Да тут до посинения сидеть можно, —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 В душе понимаю, что хреновая погода — залог успешного выполнения задания, но все равно не люблю. Так, вот и место заветное. Не спешим, присядем и послушаем. Фриц мой, ясен пень, сбежать от не мог. Я его на совесть связал, да и гранату настороженную продемонстрировал. Ну, чтобы понимал, голубчик, чему ему ждать надо было, — если рыпаться начнет. Однако, а если этот упертый прыгнуть или дернуть, надумает, когда я к нему подходить буду? Может, ведь скотина знатная? Когда я уходил, так колодой ему ногу привалил, чтобы он сразу такой подлянки не учинил. Помятуя его способность к многоверчению, я мог предположить, что из-под колоды он вполне мог и выползти.